Маленький кортеж въехал на территорию Кремля со стороны Боровицких ворот. Машина сопровождения, ввиду ее теперешней ненадобности, отстала, а микроавтобус проехал через всю Кремлевскую зону и остановился у трехэтажного корпуса лишь недавно со скандалом от отреставрированного албанской строительной фирмой и хитрющим пройдохой прорабом, изрядно погревшим на этой реставрации руки, и после отгремевшего скандала назначенного послом то ли в Гондурас, то ли в ту же самую Албанию. Бог весть. Троица вылезла из автобуса, и поочередно один за другим мужчины вошли в дверь, над которой имелась мало что говорящая непосвященному человеку табличка с надписью «Девятый подъезд». Эта часть Кремля была закрыта для туристов, а те, кому необходимо было бывать здесь по какой-либо необходимости, Прекрасно знали, что такое обозначает этот девятый подъезд. Прошли мимо офицера охраны, капитана с зелеными погонами, поднялись в лифте на четвертый этаж. Рогачев поразился мрачности интерьера этажа. Очень слабые, словно во время военной светомаскировки, немногочисленные электрические лампочки, стены, обшитые черными панелями, Все это разительно контрастировало с той деловой обстановкой, к которой давно уже привык Рыгачев Мрамор, красное дерево, ультрамодные интерьеры. Словом, роскошью здесь и не пахло. «Нам налево!» – отчеканил генерал Петя и первым вошел в просторный коридор, ведущий в северное крыло корпуса. Пройдя около сотни шагов, они оказались перед массивной двустворчатой дверью справа от которой была прикреплена табличка с именем какого-то чиновника, а слева Рогачев увидел табличку со своим именем. Директор информационно-политического департамента Рогачев Петр Сергеевич. Кабинет 11. Поплавский распахнул дверь, жестом пригласил всех войти, и они оказались в большой комнате с тремя фикусами в катках, двухкамерным холодильником, стульями, креслами и массивным письменным столом, за которым сидела немного полноватая, приятная женщина, секретарь, и бойко печатала, пулеметно стуча клавишами персонального компьютера. Увидев вошедших, она прекратила печатать и, не вставая, вежливо улыбнулась. — Таня. Рогачев, невесело окинув ту половину ее фигуры, которая возвышалась над столом, дежурно представился. — Петр Сергеевич. — Очень приятно. Чайку сделать? Не меняя тона, спросила Таня. Да работай ты, Танюх! Развязно ввинтился генерал Петя. Мы вот с Егор Юличем, твоему новому начальнику его апартаменты, покажем и уйдем. А вы уж тут сами с ним решаете: чайку или кофейку, или может мороженое с танцульками. Таня кивнула и вновь застучала по клавиатуре. Кабинет оказался довольно вместительным. Диван. Шкафы с прозрачными дверцами и с непрозрачными дверцами. Большой телевизор, журнальный столик, стол для заседаний, придвинутый к большому письменному столу, по виду очень массивному и тяжелому, а на стене над столом портрет президента. Рогачев кивнул на портрет. «Он хочет меня видеть сейчас?» Генерал Петя переглянулся с Поплавским и очень серьезно ответил. Президент Петр Сергеевич, он не ставит задачи. Президент, он с вас, Петр Сергеевич, в свое время стребует. Тогда и встретитесь. Вот так вот.